Глава 7 «Доброе утро!» Поздоровалась я с группой студентов, столпившихся у ангара для бестий. «Сегодня экзамен у вас буду принимать я. Кто со мной не знаком, меня зовут Лорейн Атрикс. Я мастер бестиологии». «А что с мастером Юнарой?» Бойко поинтересовалась одна из студенток, выступив вперед. «По некоторым неотложным делам ей пришлось временно покинуть столицу, но она скоро вернется». Заверил я девушку. «Оценки и будет выставлять уже она. Я только зафиксирую вашу явку и выполненные задания. Ну что, готово? Кто первый? Желающие есть?» Желающих не было, но список студентов-бестеологов и мое нежелание слишком долго мучить их существенно ускорили процесс. «Ваше задание простое, студент Пишан. Обратилась я к третьекурснику, который с первого взгляда больше походил на медведя, ставшего на задние лапы. Определите, какие из бестий в этом ангаре относятся к хищникам. Дополнительные баллы получите, если расскажете, кто и чем привык питаться. э э почесал он затылок. А мы можем заменить на что-то более простое. Я даже воздухом поперхнулась. Это самое простое, с каменным выражением лица произнесла я. Время пошло. Судя по виду студента, он не был со мной согласен, но к выполнению задания все же приступил. Обошел все загоны, прошептал несколько магических формул и взял в руки мелок. За второй обход он пометил черточками места, где, по его мнению, находились хищники. Вытащив блокнот, я прошла по ангару, зафиксировала ответы и повернулась к нему. «Кто чем питается, скажете?» «Это не обязательный вопрос», — насупился он. «Да, конечно», — я добавила минус. Вы можете быть свободны, позовите следующего. Через секунду в ангар, чуть ли не в припрыжку, забежала невысокая светловолосая девушка. Еще раз со мной поздоровавшись, спросила, что нужно делать. «Студентка Йен», — кивнула я ей. «Так как вы подали запрос на досрочное получение лицензии на магию, то задание будет не из простых». «Я понимаю», — с улыбкой ответила девушка. «Хорошо, тогда вам нужно отыскать среди бестий гибридов определить, к какому классу они относятся, описать слабости и сильные стороны, а также рацион и среду обитания. «Совиный медведь», — без промедления ответила Йен. «Он млекопитающий, хотя многие ошибочно относят этих бестий к новонебным из-за некоторого сходства с большими полярными совами. Сильные стороны совиных медведей, физическая масса, скорость и возможность видеть в темноте, обитают они группами в северных частях нашего материка, предпочитает леса, испещрённые реками и озёрами. Из слабых сторон можно выделить то, что они довольно ленивы по сравнению со своими сородичами. Потому и агрессии у них недостаточно, чтобы отвоевывать территорию других бестий. Исчар легко поддаётся ментальному контролю и чарам воздуха. Если понизить температуру, то на несколько секунд савина-медведь впадёт в ступор, пока не адаптируется. Она так быстро трахтела ответ, что я даже забыла ставить плюсы напротив имени. Ещё из гибридов тут находится Гарпи и Шонраль. Последние сейчас в длительной спячке, так как активные фазы жизни проходят при более низких температурах. Наша зима отлично подходит для обитания этих бестий в наших землях». «Достаточно», — прервала я ее на полусловие. «Но я не договорила», — удивила студентка Йен. «Вы набрали максимально из баллов на этом экзамене. Могу предложить получить несколько дополнительных, если сможете ментально приручить Савиного Медведя и заставить его пройтись по ангару туда-обратно». «Конечно», — воспрянула она духом. «Можно начинать?» «Одну секунду». Я ей легко улыбнулась. «Я подчиню его первой. Вам надо будет перехватить контроль». Девушка кивнула и уже через несколько минут мысленно подталкивала совинного медведя к действиям. Бестия лениво зевнула, широко раскрыв клюв, и поплелась по ангару сильно косолапя. К моменту своего возвращения в загон создание окончательно проснулось и уже бодрее передвигало лапами. Проходя мимо меня, совиный медведь принюхался, тихонечко заурчал и поплелся к себе домой. А я на мгновение выпала из реальности, впервые осознанно заметив странную реакцию бестия на меня. Если раньше я как-то не акцентировала внимание на том, что единороги ко мне тянутся, крылатки не нападают и с легкостью подчиняются, а Монтикора не попробовала сожрать, а только подрала, то теперь такая реакция бести на меня была понятна. И это притяжение будет только сильнее, если я смогу окончательно разблокировать дар крови, который во мне пока еще дремлет. «Вы молодец, студентка Ян», произнесла я, закрывая за загон. «Можете быть свободны. Позовите следующего». Приободрившись после экзамена, девушка стрелой вылетела на улицу. Вслед за ней пришел еще студент, потом еще и еще. Вскоре мне начало казаться, что ни одна группа с третьего курса пришла на экзамен, а весь поток — частью счастью, мастер Юнара заранее распределила задания для всех. Потому не оставалось только наблюдать и записывать. А так хотелось поскорее отправить всех студентов отдыхать, а самой поспешить к ректора С архимастером я собиралась сегодня обсудить несколько важных вопросов. Интересно, а Рихтон сегодня тоже на каком-то экзамене или отдыхает дома? А может, и вовсе в столице нашел себе развлечение? Брррр! Тряхнув головой, я отогнала от себя мысли не к месту, И силой воли вернулась в реальность. К счастью, сейчас заканчивал сдавать свой экзамен последний студентов. «Узнаете ваши результат у мастера Юнара». Кивнула ему на прощание, первой выходя из ангара. Часть третьекурсников уже разошлась, другие остались ждать последнего из группы. «Спасибо, мастер Лоррейн», — улыбнулась Ян, вставая с земли, делая шаг в сторону последнего студента. «Ну что?» «Что у тебя за задание было?» Я добродушно улыбнулась и, пожелав всем хорошего дня, направилась к главному корпусу. Дитварент должен был быть у себя. По крайней мере, я надеялась, что удача меня не подведет в этом вопросе. Приемно меня встретила личная помощница ректора, кивнула и жестом пригласила войти в кабинет архимастера. Я на всякий случай постучала еще раз и переступила порог. лорен Дед Варент удивлённо окинул меня взглядом, будто ожидал увидеть кого-то другого. Да, я закрыла дверь. У меня возникло несколько тем, которые я хотела бы обсудить. Если речь пойдёт о Сесильбон, опередил меня чародей, то я сделал всё, что было в моих силах. Для более строгого наказания необходимо подавать прошение императору, а нам это сейчас совершенно не с руки. Нет, я пришла поговорить не об этом, сообщила я. «Хотя я благодарна за то, что произошедшее не осталось без наказания Это не та мера, которую стоило бы применять, покачал главы мужчина. Особенно при условии, что в этом все же есть и моя вина. Тем, что вы отвергли женщину, нельзя оправдывать ее поступки, поспорила я, а потом уточнила. Насколько открыто мы можем сейчас говорить? Мой кабинет настолько хорошо защищен, что ничего из сказанного здесь не сможет выйти наружу. А если шпионы императора и попытаются взломать защиту, мы об этом узнаем». «Отлично. Я опустилась в кресло напротив. Вчера ночью я говорила с отцом, с его духом. Уточнила через секунду, глядя на то, как медленно вытягивается лицо архимастера. «Рихтон фон Логер». «Верно. Потому я и тут». «Для начала, как я понимаю, нам нужно открыть ту тайну, которой так давно стремится Горейн Эвуд». «Я не уверен, что стоит спешить». «Стоит?» — надавила я. «Неизвестно, что скрыто тайной Девальде. Если это что-то может помочь всем нам быстрее избавиться от гнета императора, тем лучше. Ведь нет никакой гарантии, что через несколько дней император не найдет способ обойти защиту. Он столько лет давил на моего отца, чтобы...» заполучить правду, что мог придумать и другой путь? Возможно, вы правы. Мужчина больше не позволял себе обращаться ко мне на «ты», хотя мог бы. Но если все так, как мы думаем, то для распечатывания тайны Девальда потребуется родовой дар. То, что я им никогда осознанно не пользовалась, не значит, что он спит. Поняла я его с полуслова. Более того, я его теперь чувствую. Когда знаю о нем... Кова, мне кажется, что именно она поспособствовала началу его пробуждения. О Виверне мне все еще тяжело было говорить и вспоминать. Я подвела ее, обманула, не смогла помочь. Но за ее смерть я отплачу до Деловинду сполна. «Хорошо», — ректор согласился. «Тогда отправимся туда в эти выходные, чтобы не тратить время попусту. Но нам потребуется помощь. На кого вы можете безоговорочно рассчитывать?» «Ри... Если согласиться, то... Рихтон фон Логер. Я вначале даже не поняла, что подумала о нём в первую очередь. Потом отмахнулась от странного чувства и продолжила перечислять. Зианар из дома лесного шелеста. Вивиан фон Аберг. Есть ещё чародеи, но они с первого курса. Не знаю, насколько это хорошая идея». «Не очень хорошая», — покачал головой Дитварент. «Тех, кого вы назвали первыми, будет вполне достаточно». «Поговорите с ними. Я сообщу за день о месте и времени встречи». «Хорошо, спасибо». «Меня не за что благодарить», – покачал головой колдун. «И это не все, что нам следует обсудить. Как только тайна Девальды станет вам известна, нужно будет встретиться с теми людьми, которые готовы поддержать переворот. Я организую встречу. Вам же надо будет представиться Эрис Девальды и показать им себя». Я сцепила зубы, смирившись с этой мыслью, и кивнула. Драконий замок. Хаммер делавинт расхаживал по кабинету императора и уже представлял, что тут поменяет под себя. Но пока в этом направлении действовать было нельзя. Рано еще сообщать о кончине Горейна Эвода. Еще несколько вопросов нужно решить от его имени, а потом уже и выйти в свет. Стук в дверь раздался через несколько секунд. «Да». На пороге появился высокий худощавый мужчина неприметной внешности, гладко выбритое лицо, несколько тонких шрамов на носу и блеклые глаза. «Вы хотели меня видеть?» Шпион поклонился. «Верно, хотел». Хаммарт медленно прошел к креслу и опустился за стол. «Вам должно быть уже известно, что его императорское величество временно отсутствует, потому всеми делами сейчас руковожу я». «Да, знаю». Согласился шпион, чувствуя себя неуютно под взглядом герцога. «Все доклады вам уже были доставлены. Что вы хотели еще узнать?» «Я не узнать хотела, а дать приказ». взмахнул рукой мужчина. по бумагах я так и не нашел ответа на наш главный вопрос. За эти три месяца вы так и не смогли выведать из нашего гостя ни капли важной информации». Рихтон фон Логер очень аккуратен, когда речь касается открытий в некромантии. Спокойно ответил шпион. «Речь не только об этом. Сколько белых пятен в ваших докладах?» Хаммерт ударил кулаком по столу, резко подался вперед. «Вы не знаете обо всех его передвижениях, встречах. И это лучшие шпион Империи. Вы не выполняете свою работу. мы делаем все, что в наших силах». «Вы делаете мало». Герцог вскочил на ноги, хлопнув руками по столешнице. «Плевать, у нас и так уже достаточно оснований для его задержания». «Но такие решения может принимать только его императорское величество». Попытался спорить шпион, но тут же напоролся на кровожадность во взгляде де Лавинда. Этот взгляд был известен мужчине. Столько раз он уже видел его у горея на Эвуда. Столько раз вздрагивал. И сейчас попросту не посмел спорить. Только уточнил день когда стоит выполнить задуманное, а потом поклонился и ушел. Домой он доберется только к ночи, заглянет по пути в один из борделей, чтобы снять себя напряжение и страх, а потом задумается о том, что это будет его последнее задание. Стоит уйти на покой и отдохнуть от этой всей грязи, что столько лет окружает шпиона. Да только тогда он еще не догадывался, как вскоре окажется прав. Ахамер де Лавин дождался, пока шпион покинет кабинет, и положил перед собой несколько бумаг. Взял в руки перо и хищно усмехнулся. «Пусть мир пока не знает о том, что Горейна Эвода нет в живых. Пусть думает, что никто не знает о планируемом перевороте. Но это не значит, что он будет бездействовать. Прямо сейчас из-под руки герцога выйдет несколько приказов. А завтра утром уже казнят трех предателей. Сигнал для зачинщиков запущен». «Ну что же, Эрис Девальдем?» — пробормотал он, зацепившись взглядом за закрытую папку. «Как скоро ты откроешь для меня нужную дверь?» «Не через несколько дней?» В мужских руках оказались документы, подписанные Рихтоном фон логром Подпись императора отсутствовала. Через секунду бумага вспыхнула в руках Деловинда. Огонь уничтожал разрешение на действие Ордена Защитников в землях Империи. От изучения следующего разрешения герцога отвлек стук в дверь. Мужчина недовольно поднял взгляд. «Да». Дверь открылась, в кабинет шагнул «Анир Атрикс». «Не сказали, что я могу найти вас тут, лорд Элавинт», беспристрастно произнес он. Хаммарт откинулся на спинку кресла и заинтересованно цокнул языком. «Надо же! Дезертиры иногда сами возвращаются», протянул он, пытаясь вывести сына Эриона Атрикса на эмоции. Но Анир сухо кивнул и произнес. «Я признаю свою вину. Я виноват в том, что не явился сразу же. Но я прошу прощения». Я оступился перед Империей, но впредь такое не повторится. «Конечно, не повторится!» — фыркнул генерал. «Отец у тебя был один?» Анир ржал челюсти, наступая острым каблуком здравомыслия на все свои чувства. «Сейчас он ничего не сможет сделать, никак не отомстит, только подставится. Лорейн права, для ответного удара нужно поднакопить сил. И что же?» «Я вот так просто должен поверить в твою верность», — хмыкнул Деловинт, покачивая зажатое между пальцами позолоченное перо. «Один раз, ослушавшись приказа, ты можешь вести подобное в привычку». Анир молчал, ждал, пока генерал выговорится, и не прогадал. но «Ну что же, хорошо». Слишком быстро перешел к решению Деловинт. «Пусть так». Я прощу твою оплошенность и не сообщу императору, но взамен ты принесешь мне клятву верности на крови. Герцог замер, наблюдая за выражением лица своего подчиненного. Оба знали, что если Анир после такого решится предать Хамарта, то умрет. Обходы и разрывы этой клятвы нет? Хорошо. Сын Эриона Атрикса склонил голову. Я принесу клятву. Все, чтобы служить империи. И оба в этом кабинете знали, Это не капитуляция. Это новый шаг к войне.